Глава третья. Упоминание Лоури вызвало действие. Стоило произнести имя слуги, как былое радушие вернулось. Ах, так ты здесь по протекции лорда Лоури. Что же сразу не сказала? А мы уж подумали, что к нам бродяжка затесалась, мало ли кого во дворец заносит, за всеми не уследишь. Меня вернули к столу и передвинули тарелку. Я опять взглянула на свои руки, но уже побоялась напомнить, что они грязные. Лучше уж попросить вилку и нож. Но по знаку шаманты передо мной выросла девочка, принесшая фарфоровую чашу с водой. Для омовения, произнесла служанка песклявым голосом. Быстро, пока не передумали и не погнали с кухни, я стянула у себя куртку, бросила ее на табурет и тут же придавила попой, чтобы ее не несли. Ищи потом. Все мое должно быть со мной. И так без рюкзака осталась. Сунув руки в теплую воду, пахнущую уксусом, я тщательно вымыла их. Вода сделалась серой. "А ну занялись работой, что уставились?" прикрикнула Шаманты на кухарок. А я и не заметила, какой вызывала интерес. Должна быть дворцовая прислуга никогда не видела девушку, одетую так нелепо: в джинсы и грубые сапоги. Сейчас я сама себя чувствовала охотником, собравшимся на болото пострелять дичь. Свитер тоже был под цвет куртки и сапог, модный в этом сезоне хаки. Я доедала пирог, когда на кухне вдруг воцарилась мертвая тишина. Медленно обернулась, понимая, что за моей спиной стоит тот, кто подействовал на кухарок, словно ударив на обезьян. В дверном проеме выселся лорд Лоури и буравил меня нечитаемым взглядом. Я сползла с высокого табурета и присела в таком же поклоне, как и все присутствующие. Вот и оказывается, какой грозный! А я думала слуга и слуга, пусть и личный. Как быстро землянки находят хлебные места, произнес лорд Лоур, кивая побледневшей шаманте. Празднительная способность приспосабливаться. Простите, ваше светлость, мы приветили ее, поскольку леди упомянула о вас как о своем покровителе. Так и есть, ответил он, а я с облегчением выдохнула. Паулина, следуйте за мной, произнес лорд Лоур и разворачиваясь к выходу. Успешно дожёвывая пирог, хорошо, что не пришлось говорить с полным ртом, я схватила куртку и понеслась за лордом. В дверях меня поймала за руку Волюшка. Мы всегда поможем, шепнула она. Помни? Я улыбнулась в ответ и устремилась за покровителем. На душе было тепло от осознания, что обо мне не забыли, и не придётся ночевать у котлов. Вопреки ожиданиям, меня не повели на третий этаж, где обосновались все местные девицы. и тихо порадовалась, пусть невесты будут сами по себе, а я сама по себе. Мысленно представила, как у них перекосится лицо, когда они узнают, что мои покои располагаются недалеко от королевских. Какая честь для спасительницы нации! Бежавший впереди нас слуга споразу ожег огни в масляных лампах и удаляясь закрыл за собой двери. Только сейчас, когда мы остались с Лоуриной ведине, я позволила себе поинтересоваться состоянием здоровья короля. Он по-прежнему плох, сдержанно ответилася Давлас и лорд. Я вгляделась в его лицо и заметила тени, залёгшие под глазами. Переживает, но вида не показывает. Надеюсь, вы не рассказали прислуге о случившемся с его величеством. Я была нема как могила. Заверила я и смутилась от того, что выдала слишком уж неподходящее сравнение. Спасибо, кивнул Лоури, предлагая мне сесть на диван. Сам же в прежней манере занял стул, поднесённый ближе. Я осмотрелась. Покои оказались небольшими и делились лёгкой складной перегородкой на две части. Гостиная с минимальным набором мебели и крохотная спальня. Из зарытой шёлком ширмы виднелись комод узкий столик с зеркалом и край кровати. Отапливалось помещение не камином, а чем-то вроде контромарки. Такое я видела в старом бабушкином доме. Жерло, куда кидали дрова, находилось в соседнем помещении, поэтому в моей комнатки не предусматривалось места для хранения дров. Это было хорошо: чисто, и слуга и топник не потревожат своим присутствием. И я не собиралась задерживаться и завязывать ненужные связи. пряча зевок, я прикрыла рот ладонью. Хотелось уже лечь. Где-то в мозгу теплилась тайная надежда, что, открыв утром глаза, я пойму, что видела сон. "Располагайтесь". Правильно понял мой зевок Лоури. "Нет ничего такого, что нельзя было бы обсудить утром. Сегодня обходитесь сами, а завтра я пришлю к вам слугу. Он будет в полном вашем распоряжении". "Он? Слуга, а не служанка?" Раз уж мне придется задержаться, хотелось бы решить некоторые женские проблемы, начиная от гигиены тела, кончая сменной одеждой. Вы можете говорить с Дантом на любые темы. К сожалению, во дворце наплыв гостей и имеющиеся в наличии служанки обслуживают сразу две, а то и три невесты. Вы уже, наверное, наслышаны о невестах его величества. Да уж. Я поморщилась, вспомнив болтливых соек и их презрительные взгляды. Даже довелось лицы зреть. Не хотелось бы в такое время привлекать к службе необученных людей. Король не одобряет инициативу леди Адель, но вынужден смириться. Не хочет обижать сестру, они вместе многое пережили по этому берегу друг друга. Возможно, надежды леди Аделя оправдаются, и одна из невест похитит сердце её брата. Пусть вас не обидят мои слова, но я рада, что не увижу развязку этой комедии. Его величество пойдёт на поправку и отправит меня домой. Стул под лордом Лоурин отужно скрипнул. Слишком тонкие ножки для такого большого мужчины. Но мне в Йорзе не личного слуги короля почутилось иное, тщательно скрываемая неловкость и досада. Что? Говорите прямо! Я отбросила подушку, которую мела в руках. Я открою вам государственный секрет. Я напряглась. Не сделает ли этот государственный секрет меня невоезной? Ладонью стёрла выступившую на лбу испарину. Как чувствовала, что вскроется некое существенное но, что станет препятствием для обретения свободы. "Ты «Да говорите же?" Пауза показалась бесконечной. Его величество лишился магического дара. Тихо произнёс Лори и воззрился на меня, ожидая реакции. "И как это всё относится ко мне?" Я не понимала. Даже если король поднимется, он не сможет открыть двери в ваш мир порталы дворца больше ему не подчиняются я сглотнула даже если поднимется звучало зловеще так словно сам лори не верил в выздоровление патрона его дар ушёл безвозвратно конечно жаль парня но меня волновала прежде всего моя судьба Я не знала возможностей здешней медицины, поэтому желала услышать худший вариант, чтобы понять, что меня ждёт. Мы не знаем. Подобное с Кондом случилось впервые. Кто-то на земле насильно лишил его магии варварским способом. Её просто выдрали. Отсюда кровь из ушей и носа, спутанность сознания и боль, которую вы странным образом ощутили. Неужели нет никакого выхода? Я поднялась с дивана и принялась вышагивать до ширамы и обратно. Когда я нервничаю, мне всегда хочется физически погасить бушующую во мне энергию. Не понимаю, как можно быть такими безпеченными. Как вы могли допустить, чтобы единственный человек, владеющий тайной, шлялся неизвестно где и подвергал себя опасности? Где была королевская охрана, когда на него напали? Почему в конце концов бездельничали вы и личный слуга? Это всё равно что иметь единственный ключ от важного сейфа и надеяться, что он никогда не потеряется. Неужели вы не озаботились запасным ключом? Именно поэтому леди Адель настаивала на обзаведении потомством. А ребёнок должен был стать тем самым ключом. Боже, как же вы все оказались неразумны. Да я бы на вашем месте силой заставил короля наплодить кучу детей, потерять дары, не иметь запасного варианта. Не кипите, тёсть, так, леди Паулина. Мы не настолько глупы. Существует ещё один Корви, что способен справиться с таким артефактом, как наш дворец. Кто второй? Я остановила свой бег. Леди Адель. Я уже послала гонца к ней. Как быстро она явится на ваш зов? Королевство Хантколь находится в недельном пути от Самаальда, и то, если не останавливаться на пути из столицы в столицу на постоялых дворах. Неделя для гонца, минимум неделя для леди Адель. Я подняла глаза на Лоури. Я что застряла здесь на пол месяца? Личный слуга его величества виноват выдохнул и поднялся с места. Располагайтесь, как у себя дома, произнес он, и спешно ретировался, оставив меня в состоянии ступора. Родители меня убьют. Я пушвряла на полу все подушки. Не удовлетворившись диваном, направилась за шермо и там разметала постель, дотягиваясь до последней атласной подушечки, разразилась рыданиями. Эстетика следовала за эстетикой. Я скручивала покрывало и просто не жгутом, я терзала их руками, желая разорвать в клочья, но ткань оказалась слишком хороша, чтобы поддаться мне. Я просто не нашла ничего тяжелого, чтобы разбить окна. А стулья, несмотря на изящество ножек, оказались для меня неподъемными. Шерма от пинка сложилась и с грохотом упала на пол. Зеркала оказались так прочно вделанными в стену, что я не смогла их выдрать. Я за себя не отвечала. Я была зверем. Я была вандалом. Пусть завтра будет стыдно за сотворенное, но сегодня мне было все равно. Я хотела убивать. Пребывая в истерике, женщина отключает разум. И выхолащивая силы, кончились они и у меня. Я свернулась калачиком на полу, жалея себя и своих родителей, которые сойдут с ума, если завтра их младшая дочь не появится дома. Папа перевернёт весь город и, не найдя, так же как я, разгромит свой кабинет. Я словно на него видела выпучившую глаза консьержку, которая торопливо произносит фразу, что добьёт моих родителей. Я так и знала, что он сексуальный маньяк. Заманил девчонку и увез в неизвестном направлении. Потомой требовал, чтобы она отвела его в гараж. Схлипывая, я погрузилась в сон. Проснулась от свиста. Ха-ха! Надо мной стоял юноша в ливреи и с восторгом в глазах оглядывал учиненное мною безобразие. Кто-то отвел душу. Я села и потерла ладонями лицо. Ты кто? Дант, ваш личный слуга, леди. Он опустился на корточки, чтобы я смогла рассмотреть его. Невинные голубые глаза, светлые, почти белые волосы, правильные черты лица. Симпатичный, юный, доброжелательный. Он прямо-таки светился добротой, которая мог окутать весь мир. Где здесь туалет? Меня хотели смутить пацанов мужчиной вместо служанки. Ну что ж, посмотрим, кто взводёт быстрее. Мне протянули руку, и я ухватилась за неё. чувствовала себя разбитой колодой. Я поднялась и похромала в указанном направлении. Куда-то за кровать. Посмотрев вниз, поняла, что мешает идти ровно. Я потеряла сапог. Видимо, улетел, когда пинала ширму. То валялось на полу странным образом, похожая на подстреленного лебедя, который изломанно раскинул крылья. Я не буду извиняться, не дождётесь, пробубнила я, закрывая передосом солугии дверь. Он ответил широкой улыбкой. Дверь в туалетную комнату оказалась спрятанной за габиленом, и вчера я ни за что не нашла бы ее. Мышленно поставила себе плюсик. За одно это упущение Лоуре можно было разгромить покоя, а потом сослаться на то, что я не могла найти туалет. Когда я села на стол у с дыркой, на моих глазах выступили слезы. Пережив момент недолгого счастья, я поднялась и воззрилась на свое отражение в зеркале, висящем над тумбой. склакоченные волосы, бледное помятое лицо, растёкшуюся тушь, жуть. Кувшин с водой и стеклянная чаша намекали на то, как можно быстро привести себя в божеский вид. Поведя в стакане самую настоящую зубную щётку, я вцепилась в неё. Мне бы принять ванну. Я появилась переддущем меня с лугой вытирая лицо. Второй сапог я скинула, пока сидела на горшке. Надоело ходить хромой уткой. кольцо-переводчик, которое чудом ночью не потеряла, надела на золотую цепочку с бриллиантовой слезой, подарок родителей на двадцатилетие. Какая разница, как оно будет прикасаться к моей коже, на пальце или на груди, всё равно работает. Дент прекрасно меня понял. Он дождался, когда я протяну полотенце, и нырнул за гобелен, где грохнул крышкой горшка, когда слил в него воду из умывальной чаши. Как ни в чём не бывало, прошествовал с ночной вазой мимо меня, чтобы выставить её за дверь. Я же оглядела комнату, которая вновь обрела живой вид. Шустрый и малый. "Цы жалею, что вам не выделили лучшие покои, но на этом этаже личная ванна только у короля". Дант опять улыбался, и я, как дура, заворожённо смотрела на его губы. "Зато вы здесь в безопасности". "Я так понимаю, искупаться мне не скоро удастся. Дворец переполнен невестами, и к горячей воде не пробиться". "Ну почему же? У них на этаже своя мыльня. Вам же могу предложить нижние купальни". Я отведу вас туда после завтрака. В дверь постучали. Данто взял у слуги поднос, коротко с ним переговорил и вернулся к столу, возле которого я в нетерпении горцевала. Есть, хотелось ей неимоверно. Разложив тарелки и отодвинув стул, юноша жестом пригласил занять его. Мне бы ещё переодеться, я топрила ворот свитера. Здесь хорошо топит. Одежду скоро принесут. Я выбрал её на свой вкус. Как обживетесь и закажете ее по собственному усмотрению. Когда же вы ко мне можно обращаться на ты? Я слуга. Когда же ты успел? Данн определенно был младше меня, на вид лет шестнадцати семнадцати, и я посчитала возможным принять его предложение и перейти на ты. Простите. Он поднял на меня невозможные голубые глаза. Мы познакомились только что. Откуда ты знал, как я выгляжу и какой размер одежды мне подойдет? Светлокожие всегда мило краснеют. Мне же нужно нащепать щёки, чтобы хоть сколько-нибудь выглядеть румяной. Я заходил к вам с вечера, чтобы представиться, но вы уже спали. Я выдала нечто вроде длинного стона. Жесть. Я валялась на полу и в таком виде меня застал милый мальчик. Вы хрупкая, нежная. Он, опустив глаза, продолжал заливаться краской. Вам подойдут пастельные тона или тящийй крой. Ты художник? Я посмотрела на его длинные пальцы. От чего-то была уверена, что Данта не обделён даром рисования. Есть немного. Я всегда помогал матушке выбирать наряды. Иногда делал наброски платьев, она хвалила. Кто твоя матушка? Я оглядела принесённые яства. Масло со слезой, подогретый хлеб, паштет, сыр, молоко в кувшине, пара яиц. Всё такое знакомое, земное. что я невольно задержала дыхание. Она уже умерла. Прости. Я скривилась, ругая себя за излишнее любопытство. Ничего это было давно, но зато вы знаете моего отца. Я торопело уставилась на мальчишку. Лорд Тлори? Ну не стражники же? Я кроме кругла только их видела. Выходит, папочка Данта заботился, чтобы я круглосуточно была под присмотром. Хороший ход. По Стефинкам не чужого человека, и могла всплыть история с ранением его величества. Пошли бы ненужные разговоры, ко мне и так повышенное внимание. Опять-таки я чужестранка, а нахожусь в самом сердце королевского двора. Мало ли что взбредёт мне в голову. Тем более я показала себя во всей красе, разгромив комнату. Нежная и хрупкая. Смешно. Ну всё, я готова идти в купальню. Я опустила пустую чашку на блюдце и приложила салфетку к губам. Спасибо, было вкусно. Дант поставил передо мной сапоги. Когда я вышла за дверь, то обнаружила стоящую на полу объемную корзину, из которой выглядывали разномасленные баночки. Как пить, да эти жидкое мыло и местный шампунь. Мой личный слуга подхватил ее. Я же отметила, как быстро исполняются мои желания. Захотела купаться, вот тебе набор по уходу за телом. Мы так и пойдем через весь дворец. Я не лепая в своей одежде, ты из корзины в руках, ясно указывающий на то, куда мы собрались. Я вышагивала по красивому ковру, выстилающему коридор от края до края в грубых сапогах. Здесь был в балетных тапочках паркать. Тебя ничего не смущает? Может, еще спинку потрешь? Если вы беспокоитесь о вашей странной одежде, то вчера ее все видели. Парировал Дант, доказывая тем, что мое явление не прошло незамеченным. Если вам не ловко, что я мужчина, то перестаньте терзать себя попустиком. Я уже знаю, как выглядит женское тело. Меня будет трудно удивить. Однако стража у дверей короля проводила меня долгим взглядом. Я знаю. Я обернулась.